При этих словах принцесса Трифалди очнулась. «Возвращаюсь к жизни», — сказала она. «Ваши обещания удержали душу в моем теле. Знаете же, непобедимый рыцарь, что прежде чем исчезнуть, гигант Маламбрун сказал мне, «осуждаю тебя искать по всему свету храброго Дон Кихота Ломанческого, доколе ты не найдешь его». Когда ты его встретишь, я пошлю ему для перенесения его в королевство Кандайское, отстоящее отсюда на пять тысяч миль сухопутную дорогою, но прямо по воздуху до него будет 3227 миль. Деревянную лошадь, которая лучше всех коней на свете. Этот конь, которого никогда не подковывают, который никогда не ест и не спит, управляется посредством гвоздя находящегося у него на лбу. Он летает выше облаков с удивительной быстротою. Это лучшее произведение мудрого Мерлена. Таковы были слова Маламбруна. Тотчас же после того он улетел на этом коне, которого он присвоил себе силу и волшебства. Надеюсь и не сомневаюсь, что не более как через полчаса вы увидите коня этого здесь, и он отнесет вас к Маламбруну. — Сколько человек может сидеть на этом коне? — спросил Санчес с беспокойством. — Двое, — отвечала Доларида. — Один на седле, а другой — с заседлом. Обыкновенно оба седока бывают рыцарь и его оруженосец. — А как называется эта лошадь? — Конек легкокрылый. — Ну так... «Я покорнейший слуга господина конька легкокрылова, Однако имею честь объявить вам, что ни за что в свете не сяду на него. При том же и содействие мое вовсе не нужно при этом бродобрейном предприятии». «Напротив того, оно совершенно необходимо», — отвечала Доларида, «судьбою предопределено, что подвиг не может совершиться без вас» так подвиг и не совершится, госпожа Долорида, потому что я решительно отказываюсь следовать за моим господином. Однако ж последние лучи солнца начинали уже слабо освещать предметы, как вдруг явились в сад четверо диких, совершенно обросших плющом. Они несли на плечах большую деревянную лошадь, поставили ее на землю, и один из них воскликнул. Храбрый Маламбрун дает честное слово тому из вас, кто осмелится сразиться с ним, что не употребит против него другого оружия, кроме своего меча. Пускай же тот отважный рыцарь сядет на этого коня, посадив позади себя своего оруженосца. Тогда будет достаточно повернуть этот гвоздь, чтобы подняться на воздух и перелететь в ту страну, где ожидает их Маламбрун. Но из предосторожности, чтобы от быстроты и высоты их полета не закружилась у них голова, необходимо, чтобы у них были завязаны глаза до тех пор, пока конек не заржет в знак окончания путешествия. Сказав это, дикие, припрыгивая, удалились в ту сторону, откуда пришли. Дон Кихот, исполненный нетерпением, хочет вскочить на коня и приказывает Санчу следовать за ним. «Нет, сударь, — отвечает оруженосец, — нет, эта лошадь мне не по нраву, и я не намерен удалиться отсюда. При том же я теперь властелин острова, обязан беречь жизнь для своего народа и не могу подвергать ее опасности».